Несмотря на постоянное время за компьютером, Вова был сообразительным парнем и понял, что монтировать рекомендациями такого человека, как генерал Петя, не то что не стоит, а вообще несовместимо с жизнью. Поэтому он снял квартиру где-то на полянке, познакомился в интернете с хорошей девушкой, грудь у которой оказалась весьма приличного размера, и стал ждать генеральского звонка. Прошло совсем немного времени, и вместо Пети ему позвонил Герман. Сотрудников Гера набрал из вчерашних студентов журфака МГУ. Так посоветовал Рогачев. Да и сам Гера понимал, что куда проще слепить то, что тебе нужно из неопытного шкалера, который станет с обожанием глядеть тебе в рот и не прикословить, чем брать на работу битого кренделя, многостаночника, прожженного циника, которому совершенно все равно, о чем писать. «Эти бляди-журналисты!» — напутствовал его Рогачев. «Так и рыщут везде в поисках того, кто подороже заплатит за дерьмо, которое исторгает их журналистская авторучка. Не лучше ли набрать тех, кто подобным дерьмом еще не пропитался, потому что просто не успел? Поезжай к Засурскому, а я скажу, чтобы старик отобрал для тебя подходящий молодняк с легким слогом». «Без матерых волков...» Гера все же не смог обойтись. Пришлось нанимать профессиональных редакторов в отдел новостей, политики, экономики и бизнеса, культуры. Но это лишь до той поры, как планировал Гера, когда в собственном коллективе из молодняка не вырастет достойная смена, после чего всех старых грибов Гера планировал уволить к чертовой матери, о чем он и сообщил как-то Вове Казакевичу, сидя за вечерним коньяком. Вова, даром что заместитель, никакой административной нагрузки не нес. Он просто тихо забил на выполнение своих обязанностей и углубился в дизайнерскую работу. Единственное, что блестяще получалось у Казакевича, кроме взлома чужестранных оборонных сетей, это создание различного рода художеств, фотоколлажей, Дизайна компьютерных сайтов. До выхода первого и самого главного проекта Гериного холдинга оставалось меньше половины суток. Все было готово, отдел новостей работал круглосуточно. Казакевич постоянно спускался вниз на первый этаж к своим программистам, чтобы проверить, все ли в порядке, не глючит ли что-нибудь, хороша ли антивирусная защита. Свой энтузиазм он подпитывал глотком другим коньяка в герином кабинете, после чего принимался за дело с удвоенной энергией. Во время очередного посещения кабинета своего шефа в голову Казакевичу пришла идея. «Газета завтра выйдет, а мы так и не придумали, что написать в выходных данных внизу», издалека начал Казакевич, прощупывая настроение шефа. «Да и наплевать». Неуверенно ответил Герман, который и сам с тоской думал, что не гоже вот так без вывески что-то начинать. Над названием холдинга думали все, кто имел к нему хоть какое-то отношение. Вариантов было больше сотни, но ни один из них Гере не нравился. Потом, может, в процессе что-нибудь всплывет. Мы же пока многое не видим, тем более, что там будет дальше, кто знает. А вот я, кажется, придумал. Скромно шмыгнул носом Казакевич и, покосившись на Геру, налил себе еще немного Рэмми. «Придумал? Ну, говори, что ты там такое придумал!» — равнодушно сказал Гера с легкой вопросительной интонацией. «Нью-медиа-даймондс!» — выпалил Казакевич и стремительно опрокинул в себя коньяк. Гера проснулся. С недоумением поглядел вокруг себя. Вокруг были осенние и поздние сумерки и незнакомая обстановка. Не сразу, примерно через минуту после пробуждения он сообразил, что, осматривая новый офис, он зашел в будущий собственный кабинет, сел в удобное кожаное кресло, закинул на американский манер ноги на стол и, замечтавшись, не заметил, как уснул. Последнее, что крепко засело в мозгу, было название, сообщенное им персонажем из сна по фамилии Казакевич, абсолютно лысым парнем, пьющим вместе с ним коньяк накануне выхода первого номера интернет-газеты «ОКО». «А что?» — слова, сказанные вслух, повисали в пустом кабинете, словно световой след на плазменной панели. «Отличное название, черт меня возьми! Новые медийные бриллианты». «Это хм, круто!» Осмотром офиса Гера остался очень доволен. Покидая здание, он с удивлением обнаружил, что в будке сидит уже совершенно другой милиционер. Огромный детина в усах, обладатель зверской внешности и лба шириной, самое большее в палец. Возле будки что-то поблескивало, Гера вгляделся и увидел, что это стеклянная банка с какими-то жалкими объедками. «А где сменщик ваш?» «А вон это! Приболел вроде!» Пророкотал усатый детино и также отдал Гере честь. «Бы, странно! Ох и нравится мне все это!» Гера сел в машину, сказал водителю отвезти его домой и не успел коснуться спиной удобного сиденья автомобиля, как зазвонил мобильный. Звонил генерал Петя. «Привет, Герман!» Назвал его Петя по-пушкински. «А я тебе зама нашел!» «Хороший парень, толковый!» «Всю Америку на уши поднял!» «Звать Вовы!» «Казакевич?» «Да, а ты его откуда знаешь?» «Да так, приснилось, товарищ генерал!»